Важно также известие, что царица сопровождала царя и на охоту. Начальником немцев, потешавших великого государя, был Иоганн Готфрид, при нем перспективного письма мастер Петр Инглес. Но одних приезжих немцев и дворовых людей Матвеева оказалось недостаточно для комедийных действий. В 1673 году Матвеев приказал в новомещанской слободе из мещанских детей выбрать 26 человек в комедианты и отвести в немецкую Слободу к магистру Готфриду. Так основалось в Москве театральное училище прежде славяно-греко-латинской академии. Но и этих учеников не доставало. Брали подьячих и отсылали к магистру Иоганну Готфриду для научения комедийного дела. Прежде других школ устроена была театральная школа для потехи великого государя, Но по всему было видно, что и другие школы не замедлят. Сильно чувствовалось, что отстали, сильно чувствовалось и громко говорилось, что «надобно учиться». В литературе, как и во всем быте, явственны признаки приближения нового времени. Быт русского народа до эпохи преобразования вполне выражается в его поэзии. Одних ее памятников достаточно для верной, общей оценки этого быта. Поэтому нам необходимо остановиться на памятниках древней народной поэзии, тем более что если памятники народного творчества условливаются бытом народа, то, как обыкновенно бывает в истории, в свою очередь оказывают могущественное влияние на быт. Вслушиваясь внимательно в эту длинную и однообразную песню русского народа, которую он заводит от Киева и царя города и ведет через Волынь, Галич, Чернигов, Новгород, Москву, Казани, Астрахани и Сибири, Мы видим ясно, что это народ, проживший восемь веков в одинаковых исторических условиях. Любимый образ фантазии певцов – это богатырь-казак, название «однозначащее». Как в X, так и в XVII веке русский мир был на Украине. Как в X, так и в XVII веке человек, которому было тесно в избе отцовской, у которого сила по жилочкам-живчикам переливалась, которому было грузно от силушки, как от тяжелого бремени, отправлялся в степь поля, где ему легко найти, на ком попробовать свою силу молодецкую. Многое переменилось в государственном строю России с X до 17 века, от времен ласкового киевского князя Владимира до времен великого государя царя Алексея Михайловича. Всея великие и малой, и белой России самодержца. Но удальцы по-прежнему шли в степь поляковать от поля. На Дону образовалось большое военное братство удалых полениц, опять от поля, где каждому богатырю можно было набрать себе дружину и идти на подвиг. Таким образом для народа была возможность через целый ряд веков петь свою песню на один лад, потому что содержание ее было живо перед его глазами. Богатырь не умирал в казаке, а наши древнебогатырские песни в том виде, в каком они дошли до нас, суть песни казацкие о казаках. Знакомый с этими песнями знают, что самое видное место между богатырями занимает Илья Муромец. Он обыкновенно называется «старым казаком» и прямо «донским казаком», «атаманом донских казаков». Помутился весь Тихий Дон, помешался весь казацкий круг, что не стало у них атамана, что старого казака Илья Муромца. Разбойники, испуганные его силою, просят его, чтоб взял их к себе в товарищи, в донские казачонки. Молодой человек чувствует тяжелый груз силы, чувствует тоску по степи и говорит матери, «Ай же ты, государыня моя матушка, давай же, прощеница, благословеница, поеду я...» «Водолече, далече чисто поле, хочу разгонять бурушка Косматова, хочу поразмять своего плеча Богатырского, спробовать силы удали молодецкие. Долго ли мне жить во глупом, во малом, во ребячестве, ходить мне дома по улице Широкие, с ребятами тешиться?» Пока молодой человек не вырвется в чисто поле, всё он будет жить в глупом, малом ребячестве. От глупого ребячества до возмужалости Нет переходного времени образования. Страшен бывал сильный человек, вырвавшийся прямо из глупого малого ребячества на полную волю, в чистое поле и начавший разминать свое плечо богатырское. Песни превосходно изображает нам эту расходившуюся силу, которая не сдерживается ничем. Эти поэтические изображения объяснят нам не одно явление не только в древней, но и в новой нашей истории которая не могла разом отрешиться от старых условий. Илья Муромец, рассердившись, что его не позвали на пир, стреляет по Божьим церквам, по чудным крестам и отдает золоченые маковки кабацкой голе на пропив, хочет застрелить князя Владимира с княгиней.